Глава двенадцатая. «И что это было?» Перегораживает мне обзоры на удаляющихся девушек Рурк, тон его суров. А «Не видно?» «Попытка пригласить девушку на свидание». «Ты не можешь ее приглашать?» Пучит свирепо глаза Орк. И «С чего бы это?» «Такая не для такого, как ты». «С какого?» «Как раз прям для такого. Для меня создано». Разбежался. По ней сразу видно, она воительница, далеко не первого поколения и из знатных кровей. Ты ей неровня. Ты про меня ничего не знаешь, чтобы так утверждать. И тем более, кто, по-твоему, ей ровня? Принц какой-нибудь? Зачем сразу, принц? Такой же воитель с большим поколением воинов-предков, как и я. А ты вообще даже не орк, чтобы засматриваться на нее. Ты дрищ подзаборный, а не воин. Ах ты! Стоп, стоп, стоп, вклинивается между нами тюрок. Завтра на тренировке покажете друг другу, кто воин. Не поторопимся, без ужина останемся. Есть действительно очень хочется. Да и с другим доводом можно согласиться. Потому мы быстро сворачиваем разборку и устремляемся за стены крепости. Когда мы валиваемся в столовку, большинство остальных новобранцев уже покончили с ужином и направились на водные процедуры. Быстро запихнув в себе все, что нам предложили из Яснова, наша компашка следует их примеру. По обрывкам разговоров других новичков становится ясно, что Тюрок был прав. О прорыве уже знают практически все. Ребята выводят меня к небольшому искусственному озеру, оно образовано дамбой, что перекрыло русло не слишком широкой реки. Мыться и стирать одежду можно там, где слив, а вверх по течению набирают воду. Тут я поражаю своих товарищей своим уменьем лавать. Не просто держаться на воде и перемещать в ней свое тело. Так здесь почти каждый умеет. А делать это очень быстро и разными стилями. И еще раз поражаю вопросом. А откуда тут э, на осколки? Рейки берутся? И чего так смотреть на меня? Вопрос-то логичный. У вас там на осколки? И школы начальной, и общеобразовательной нет, что ли? Удивленно спрашивает обычный играющий в молчанку Жек. Остальные просто таращатся, как на дурака пошли вы, это у нас цивилизация развитая по сравнению с вашей деревней. Есть у нас школа, огрызаюсь я, и очень хорошая. Какая же она хорошая, раз ты такие вопросы задаешь. Парирует турок. Просто программа более старая. Уже спокойно отвечаю, затушив обиду за свой край родной. Мы изучаем законы природы еще... По той схеме. Ну, когда планета была единым куском, а не кучей этих, тыкаю пальцем в небо, указывая на суру огрызков. Снова удивление на лицах. Отстали вы, конечно, знатно, задумчиво произносит тюрок, но такие знания у нас получают только всякие студиусы, академии. Простым-то жителям они не нужны. Ну так, что с реками? Повторяю вопрос. Так это магия ж протягивает Джек. Оказывается, и современные маги не знают точно, как магам прошлого это удалось. Но материя всех осколков взаимосвязана, и они обмениваются ей в режиме нон-стоп. Если брать на примере той же реки, то получается так. Русло обрывается на одном осколке, развеивается в пространстве, а потом возникает на краю другого и продолжает свое течение. Но не везде это работает, и не всегда правильно. Короче, накосячили где-то древние. Может, в школе не очень усердно и добросовестно занимались. Но есть осколки с пересохшими руслами, или где-то ветра бушуют, но не перекидываются на соседние острова суши. Занятно. После помывки и чистки вещей мы отправляемся к казарме. Тюрок успевает отлучиться и перетереть наши намерения со знакомым из опытных стражей. За это время успеваем подготовить экипировку к ночному приключению. Решаем идти в тренировочных доспехах и с жердями. На всякий случай, так безопасней. Немного времени остается до отбоя. Каждый из нас старается немного отдохнуть на своих кушетках. Мне это удается плохо. На месте не сидится. Сердце громко стучит от предвкушения опасного мероприятия. Хочется что-нибудь делать. Пока поудобнее устраиваюсь на своей кушетке, в голову приходит мысль. Снова попытать счастье с непонятным навыком. Так, управление с пространством. Что с пространством можно делать? Двигать? Менять? Двигать я ночью пробовал, что-то ничего не получалось. Но я двигал предмет, а не само пространство. Или тут это не важно... Блин, запутано как-то и сложно. По идее же, движение самого пространства нельзя увидеть. Например, ветер видно только когда он поднимает пыль и мусор. И как мне тогда быть, если не могу даже увидеть, получается ли у меня работать с навыком или нет? Блин, не мог этот маг нормальную способность дать лазеры там из глаз или лезвие острые из рук, чтобы высовывались. Хотя против таких монстров труп, которого я видел... Теми короткими клинками не повоюешь. Тогда и регенерация нужна, как у того персонажа в желтых лосинах с лезвиями в руках. Или неубиваемого придурка в красном трико с катаной за спиной. Все, отставить эмоции. Лучше буду пытаться снова воспользоваться понятно чем, непонятно каким способом. Снова напрягаюсь, пытаюсь сосредоточиться и охватить перед собой область пустоты. Прямо в проходе между коек. Представить, что я ее чувствую, и могу с ней что-нибудь сделать. Аж лицо дрожать начинает от перенапряжения. Тужусь и тужусь, а толк нет. Вытягиваю для помощи вперед руки, пальцы напрягаются, пытаясь сжать пустоту. Ну и корежишь тебя. Проговаривает новобранец из другого десятка, что решает пройти в проходе между моей и рурка кушетками. Эмоции захлестывают, ноги тут еще чьи-то появляются перед самым носом. Проходи уже скорее. Напряженной рукой совершаю, как бы, толчок вперед, будто могу этим на что-то повлиять. Да блин, давай! И тут нога парня, проходящего мимо, словно ударяется о воздух, и тот, не ожидавший такой подлянки, падает носом вперед. Чего подножки ставишь? Со злобой и обидой проговаривает он. Я тебя вообще ни разу не обзывал. Это не я тут же оправдываюсь, и показываю на сложенные под себя ноги. Ага, как же! Новобранец, похоже, решает со мной не связываться и, бурча, что-то себе под нос уходит к своей койке. Мне же в голову приходит вопрос: А может, это я? Но додумать ответ у меня не получается. Появляется головокружение и слабость. Офигово-то как. Пытаясь унять дарноту, откидываюсь на подушку и прикрываю глаза. И сознание мое тут же отключается. Хорош дрыхнуть», — громкий шепот в ухо и толчок в плечо заставляет дернуться. «И проснуться». «Пора уже», — бросает шепотом Рурк, и уже одевшийся уходит в сторону выхода из казармы. Подумать, что было перед тем, как я отрубился, некогда. Быстро облачаюсь в тренировочную экипировку и следую за орком. В стойках у выхода подбираю жертв. На улице ночь, но естественного освещения хватает, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Звезд много, а спутника вообще не вижу. Зато помимо Суры на небосводе наблюдается еще россыпь далеких осколков, что светятся бледно-желтым светом, как земная луна. Тюрок ведет нас петляющим маршрутом, пробираемся с самыми непопулярными проходами между зданий и темными подворотнями. И вскоре обнаруживаем за собой хвост. Эй, шикает незваным попутчиком Рурк. Кто такие и чего за нами претесь? Вижу, Иван, друг мой, идет куда-то, раздается знакомый басовитый голос. Думаю, наверное, на границе идет. Посмотреть на прорыв. — Дальше, я думаю, а, нужно присоединиться, помочь, ежели что. Друзьям надо помогать. Я люлях весло. верзила, добродушно улыбаясь, смачно плюет на свою ладонь и протягивает рурку со словами. — Давай дружить. Тот косится на его веслообразную ладонь с подозрением. Сразу видно, не считает деревенского увольня себе ровней, чтобы дружить. Да и брез будет сжать слюнявую ладонь. Сейчас-ка я это исправлю. Чего руку не жмешь, ехидно интересуюсь у орка. Боишься, твоя ладошка хрустнет от натиска и будет болеть? Так, конечно, можно было бы подумать, глядя на тиски люлика, но я знаю, что совсем не в страхе дело. И рурк знает, что я знаю. И еще я знаю, что сейчас произойдет. Рурк бросает на меня гневный взгляд, ругается неслышно, а что-то бормоча про себя, наверное, про долю оркскую нелегкую. Не менее смачно, даже, можно сказать, со всей злостью плюет себе на ладонь и отвечает на рукопожатие. «Хо!» — громко и радостно восклицает Люлик, а мы шикаем ему, чтобы вел себя потише. Тот, опомнившись, следующую фразу произносит тише. «Теперь мы друзья, а Люлик весло». Хороший друг, это я уже понял. Орк вытирает руку, о соседнее строение. Деликатно кашляет кто-то за спиной из Худой и невысокого роста паренек, ни жира, ни мышц нормальных, и ветер подует унесет, тем более с такими локаторами вместо ушей. А мы, блин, еще гошку в детстве чебурашкой называли. «Этот же индивид даст моему корю шуфору. Правда, уши у него не круглые, а вытянутые и заостренные. Я, конечно, преувеличиваю насчет размера его ушных раковин, но на узком лице они сильно выделяются». «А это еще кто там?» – спрашивает стоявший подальше от нас тюрок и, возможно, не разглядевший второго из хвоста. «Это друг мой», – заявляет Люлик. «Я думал, думал и решил взять его с собой. Боюсь, обидят его, пока меня не будет». Что -то ты много думаешь, хмыкает турок». «Да, я много думаю», — соглашается здоровяк. «Всегда и у себя в деревне думал, потому меня и отправили в новобранцы. Ты, говорят, любишь думать много». Самый умный, значит, стало быть, тебе идти в стражи. Такие умные, как ты, там и выживают. Похоже, не прогадали твои родственнички, Константирует Тюрок. Я, Люлик, весло. Х -х -х -х. Давай, дружить. Наш товарищ поглядел на нас, вздохнул и повторил жест. После эту процедуру прошел и Жек. Теперь дружитесь с Юрком заявляет Люлик и поталкивает вперед своего напарника. Тот немного с опасеньем поглядывает на нас, будто ждет, что мы вот-вот ему треснем посильнее. «Эльф!» — кривится в лице Рурк. «Чего тебе вообще в новобранцы взяли? Вы же хех, бесполезны в бою!» Тут в худом парнишки включается обида за свой народ и гордость. В итоге он смелеет и решает вступиться за себя и себе подобных. «Вообще-то эльфы — прирожденные лучники и стрелки. Считается, что самые лучшие снайперы происходят из эльфов». «Про!» — не впечатляет Сорк. «Ты сам-то э, много раз лук в своих руках держал, чедушенький. Эльф сразу сникает. «Так и думал», — продолжает Рурк. «Ты, наверное, жил в своем знатном поместье и вуз не дул, пока глава вашего семейства не обанкротился или еще что не произошло». Вот ты на границе и загремел. А, скорее всего, за долги. И ты прав насчет прирожденных лучников. Но вы в последнее время все реже и реже выбираете стезю воинов. Почти все эльфы сейчас изнеженные аристократы или работники сверуслуг. Вам бы что угодно делать, только чтобы было ха, полегче, оплатили побольше. Фу! Эльф становится совсем грустным. Все с ним ясно. Обычно городской житель, попавший из тепличных комфортных условий в экстремальную обстановку. Я так понимаю, этот Юрок является напарником люлика по отработке ударов. Как эльф после этого дожил до сего момента, этот вопрос и озвучиваю вслух. Так я ж легонечко, смущается здоровяк. Чего я? Не понимаю, что ли? Юрок потирает свои плечи и бока. «Да, значит, выдержал паренек тренировки. Может, и нормально он. Решаю сделать первый шаг». «Ну что, будем дружить?» – предлагаю я. «Только давай я буду называть тебя Юрец. Мне так привычнее». «Знаю одного Юру из соседней деревни. Часто в футбол с их компашкой играем. Так все его Юрцом и зовут». «Согласен», – радостно заявляет Юрок. «У меня так...» Предка одного знаменитого звали. Он был великим снайпером, двукратным чемпионом в межосколочной лиге. Потом и на военном поприще получал награды за боевые заслуги. Затем эльф плюет себе на ладонь. Вернее, делает похожее движение ей звук и протягивает мне чистую руку. Повторяю и закрепляю рукопожатием. Может, ты научишься нормально стрелять, заявляет эльфу Тюрок и тоже жмет ему ладонь. Жек проделывает это молча. Все переводят взгляд на Рурка. Тот закатывает глаза, что-то шепча про себя, наверное, молитву какую возносит, и тоже пожимает руку новому товарищу. «Теперь мы все друзья», заключает Люлик. «Здорово! Чем больше друзей, тем лучше». «Все, пора уже, пойдем быстрее», подгоняет нас Тюрок. «А то пропустим самое интересное». И мы все вместе продолжаем свой путь межпостроек.